В ней всё ещё неспокойно, а внутри греется переживание. «Не стоит. И так заживёт». Упрямится. И я знаю, почему. Не из-за ран, которые наверняка причиняют дискомфорт, а из-за татуировки на спине. А Верин думал, я так её и не разглядела. Мажор моет руки. Я стою позади, взглядом расстекая по раскуроченной спине Стаса. «Не заживёт. Пойдёт сепсис, заражение крови и все дела. Опасно, в общем»